Глава восьмая. «Как ты выбралась?» — спросил я у сестры. Она была куда слабее нашего старшего брата и всегда находилась под чьей-то защитой. То родственников, то охранников. Но и те, и те смогли ее предать. Поэтому я был удивлен, что схватили Евгения, а не Светлану. Но зная брата, он мог спасти любимую сестру ценой собственной свободы. Однако Света разрушила выстроенные в моей голове схемы. Это Марс. Он помог. Кратко ответила она. Ей было тяжело учиться говорить, поэтому подробностей пока выспрашивать не стал. Оставил это на потом, иначе и сейчас ее рассказ надолго затянется, а это время лучше потратить на решение вопроса. «За тобой не следили?» Спросил я, чтобы узнать, сколько времени есть в запасе. Свету в любом случае вычислят по камерам в городе. У нее слишком приметная машина, да и один Марс чего стоит. «Один волк на весь Смоленск». «Нет». «Хорошо. Тогда я закончу свои дела и выйду. Максимум полчаса». «Жду», — ответила Света и бросила трубку. А я вскочил с кровати и начал натягивать штаны. К бабке Макара хотел отправиться в форме, поэтому ее и подготовил заранее. Но ситуация изменилась, и теперь я доставал из шкафа первую попавшуюся гражданскую одежду. Надел новые кроссовки и побежал кормить зубастика. Хотел сегодня провести с ним больше времени, потому что вчера тоже заходил ненадолго, только чтобы поставить миску с мясом. Но сегодня снова не оставалось возможности на воспитание зубастика. Поэтому побежал в столовую, где мне выдали заветную коробку с миской, наполненной отборной говядиной. Так ни у кого не возникнет вопросов, почему я ношусь с мясом по коридорам. Покормил питомца, Спешно рассказал ему, что мне снова придется его оставить. Зубастик погрустнел. Он понимал меня не на уровне слов, а скорее на уровне эмоций и образов, которые я сопровождал словами. Монстрику пока было рано понимать причинно-следственные связи. Как и Света с Марсом, мы общались преимущественно образами. Как он передавал мне свои, так это работало и в обратном направлении. Поэтому, чтобы лучше объяснить, Я представил боевиков в масках, которые пытаются схватить сестру, а она бежит ко мне. Регат это понял и передал мне второй образ, где он охотится в лесу за зайцем вместе со мной. Особенно забавно было видеть, как Зубастик представлял меня бегающим по лесу на четвереньках. «Пока рано в лес», — ответил я и погладил его по голове. «Сперва надо договориться о твоей безопасности. Прошло всего несколько дней, а чешуйки уже стали жестче. Постепенно формировался панцирь, которыми обладали взрослые особи. Я собрался уходить, и Зубастик выпучил на меня свои большие глаза. Сейчас он был похож на щенка, верно ждущего своего хозяина. Не хотелось покидать его, но и с собой взять регата я тоже не мог. Стоит ему только выйти в коридор, как в училище, случится переполох. Образами я показал Зубастику последствия. Монстрик не понял, почему его будут бояться, и поникший пошел к матрасу. Лег на мягкий плед и закрыл глаза. Надо бы ему тоже телевизор заказать, а пока... Я сбегал в комнату за планшетом и подставкой. Поставил его перед матрасом и включил на зарядку. Быстро нашел программу «В мире животных» и включил все серии подряд. Зубастик обрадовался и начал с интересом смотреть. Я снова погладил его по голове и вышел со спокойной душой. Передачи хватит, чтобы до вечера занять питомца. Ну а если он решит сгрызть планшет, буду на уроках включать учебники из телефона, пока новый не доставят. Жизнь малька для меня стояла куда выше всех материальных благ. Забрав из комнаты рюкзак с кирпичом, побежал к КПП. Перед училищем стояла дорогая бронированная машина, на которой Света уже ездила с нами в лес. И на этот раз княжна сама сидела за рулем. На капоте были свежие царапины. Я открыл дверцу и присел на переднее сиденье. Первым делом осмотрел сестру с головы до ног. Одежда была цела, и лишь один синяк выделялся на руке, словно ее схватили. Сзади сидел Марс. Он еле помещался на заднем сиденье. Я повернулся и почесал его по голове. Магическим животным важно показывать свои добрые намерения. «Что с Евгением? Он цел?» — спросил я у Света. «Да», — ответила она, сглотнув. «Его схватили и увезли. Не знаю, куда. Почему-то уверены, что его не убили. Я чувствую. У него есть артефакт второго шанса. Плену артефакт ему не поможет. Саше нет смысла убивать. Мне кажется, ты слишком хорошего мнения о нем», — ответил я, преодолевая желание рассказать, — как в тюрьме в луже собственной крови. «Это родовая особенность. Я чувствую», — повторила сестра и завела мотор. «Едем к райне в квартал для богатых», — указал я. «Куда?» — отрывчато переспросила Света. Я открыл в телефоне приложение навигатора и выстроил маршрут. Прикрепил телефон к держателю, и Света сразу все поняла. Мы тронулись. По пути Света Корява рассказала, что ночью в ее спальню вломились люди Александра и попытались схватить. Она узнала работников службы безопасности Воронцовых. Но стоило одному схватить девушку за руку, как проснулся Марс и набросился на мужчину. Волк так разозлился, что отгрыз обидчику руку, которой он оставил Свете синяк. Волк бросался на всех, кто встречался им по пути к машине. А когда начали стрелять... Света выставила перед собой волком огненный щит. Огонь останавливал пули, и, на счастье, девушки у нападавших не было крупнокалиберного или магического оружия. Она поведала, что было невероятно страшно, но желание жить заставляло двигаться дальше. Света видела, как Евгения в бессознательном состоянии запихнули в машину с номерами рода Воронцовых, но помочь ему она не могла. На встречу вышел маг, И Света прекрасно знала, что он в состоянии пробить ее защиту, ведь он и обучал девушку магии огня. Поэтому под прикрытием то щита, то Марса бросилась к машине и смогла уехать, сломав забор. Мы остановились в квадрате для богатых, куда нас и привел навигатор. «Выходим. Забирай все ценное», — указал ей сестре. «За... зачем?» — спросила она и с недоумением посмотрела на меня. «Машину нужно бросить». «По ней тебя легко вычислят». Света кивнула и потянулась к своему телефону, который лежал на приборной панели. «Он защищен шифрованием, как мой», — уточнил я. Сестра ответила жестами, видимо, она уже слишком устала говорить. «Да, и твой, и мой телефон защищены специальной программой производителя. Их невозможно ни отследить, ни прослушать. Скрыть для установления чипов тоже нельзя. модели специально сделали для аристократов». «Ладно, тогда его бери», — ответил ей и посмотрел на волка. «И где тебя прятать, дружище?» «С ним нас быстро вычислят», — жестами сообщила сестра об очевидном. «В любом отеле найдутся те, кто сдадут нас за деньги. Да и съемная квартира не вариант. Скоро брат выставит объявление о моей пропаже. Он придумает новую легенду, что вражеский род хочет нас устранить и, возможно, использует это для развязывания конфликта с другими князьями». «Да, ничего не делается просто так», — задумчиво ответил я. «Мне было проще скрываться, поскольку в училище я был под другим именем, которому мне даже документы сделали. К видящим совершенно другое отношение, нежели к обычным магам». «Пора собирать старые долги», — сказал я, вызывая грузовое такси. «Зачем грузовик?» — удивленно спросила сестра. Она потянулась к пол бутылке воды и опустошила ее разом. Разговоры давались ей отнюдь нелегко. «А какой таксист пустит Марса на заднее сиденье? Да я хочу отвлечь его, чтобы не видел волка. Осталось придумать как». Проговорил ей часть своего плана. «Я сделаю», — кивнула сестра и повесила на плечо маленькую синюю сумочку, в какие едва кошелек помещается. «Стой, ты больше ничего не взяла». Света открыла сумку и показала, что она забита наличными. На вскидку там было больше 200 тысяч рублей крупными купюрами. Совсем немного для дочери-князя, да одно платье на свете стоило гораздо дороже. Я знаю, что картами нельзя пользоваться. На картах нет защиты. Верно. У нее же не было карты, оформленной на чужое имя, как это сделали для меня. Имею в виду, ты не взяла одежду, да хотя бы куртку. Нет, мне не холодно. Я мак огня, ответила Света. «Это тоже существенная примета», — насторожился я. «Вещи сестре придется покупать в срочном порядке». «Не подумала», — нахмурилась Света. «Ничего, разберемся. Прикажи Марсу сидеть в машине и не высовываться, пока не отдам команду». Девушка повернулась к волку, и они столкнулись взглядами. Марс кивнул и снова прилег на свои большие лапы. Волку явно не нравилось сидеть в тесном пространстве, но ради хозяйки он терпел. Теперь они были напрочь связаны, и Марс ради света, и не с таким смириться. Однако грустные глаза волка меня удручали. Он смотрел так же, как мой зубастик, когда я уходил. Магическим животным нужен простор, а не вот это все. Ведь теперь придется прятать и его, а в тесных квартирках не разгуляешься. Мы вышли из машины. Я осмотрел багажник, где тоже не было ничего, кроме средств для экстренного ремонта автомобиля. Но и ничего опознавательного на ней тоже не было. У меня не было возможности менять номера, как и стирать по всему салону отпечатки. Да и смысла в этом было мало, учитывая дорожные камеры. Сейчас мы стояли в слепой зоне. Я специально так подгадал, чтобы нас не отследили дальше. В районе для бедняков уже будет проще, но машину следовало оставить именно здесь, чтобы первым делом Свету искали в домах местной аристократии. Куда мы пойдем? «Здесь живет кто-то из твоих знакомых?» Жестами спросила сестра. «Не здесь, но я найду для вас безопасное место. И долго нам придется прятаться, пока не пройду испытания рода. После у нас будет возможность противостоять всей империи брата». Я говорил вполне серьезно. Александру принадлежали целые корпорации по производству оружия и отдельных магических элементов. Это помимо княжеского состояния который он так стремился заполучить. Но меня больше напрягало, что не только он. «А если не ты, наследник? Тогда на нас продолжит охоту ради наших долей», жестами продолжила сестра. «Напишем завещание, что после смерти наши доли достанутся фонду по спасению, эм, собак, кошек, больных раком, да кого угодно». «Тогда братья купят этот фонд», руками ответила сестра. Тогда создадим новый. На имя того, у кого никто не посмеет отнять благотворительный фонд. О, это наша «Газель». Я не стал вызывать огромную фуру и ограничился малыми габаритами. Света пошла отвлекать водителя, а я открыл задние двери «Газели». Потом подошел к машине Светы и тихо сказал Марсу «Бегом фургон» и без лишних звуков. Света уже и без меня объяснила питомцу, что делать. Моих слов он не понимал, но они стали сигналом к выполнению заданной ранее команды. Поэтому Марс выскочил из бронированного автомобиля и проскочил в газель, после чего я закрыл за ним двери. Заодно посмотрел по сторонам и убедился, что нас никто не видел. Мы со Светой сели спереди. Причем сестра жестами попросила сесть у двери, подальше от водителя. Словно она ожидала обслуживания премиум-класса и водителя в дорогом костюме. Если бы она знала, сколько разочарований ей предстоит пережить ради выживания в этом суровом мире, где на нас точит зуб собственная семья. Всю дорогу Света то морщилась, то сжималась, будто пыталась исчезнуть. Водителя Газели это веселило, и он решил начать диалог. «Девушка, вам плохо?» «Нет, укачивает», — ответила она. «Тогда можем остановиться, и вы походите». «Не стоит, она потерпит», — ответил уже я. Не стоило нам лишний раз светиться на улице. А вы за девушку не отвечаете, молодой человек. А то мне не надо, чтобы ее начало тошнить прямо в машине», уточнил водитель. «Да, такой вот эконом-класс, прямолинейный». «Все хорошо», — заверила Света. «Ну ладно, а то кричите в случае чего. Остановлюсь хоть посреди трассы». Мы доехали до самого бедного района Смоленска. Я отслеживал камеры на дороге и попросил остановиться на пустынной улице во дворе панельной пятиэтажки. Там мы могли сразу свернуть за угол, чтобы водитель не увидел Марса. А наше счастье, водитель в эконом-классе не знал языка жестов, поэтому я легко попросил сестру ловкими движениями рук. «Отвлеки его, пока я уведу волка». Девушка кивнула, а водитель сделал вид, что не заметил ничего странного. Мы вышли из «Газели», и Света осталось, чтобы расплатиться. Она пыталась оставить водителю на чай больше, чем стоила сама поездка, а он отнекивался. Вот пока они спорили, я выпустил Марса и отвел его за угол дома. Потом уже вернулся за сестрой. Ей надоело спорить, поэтому она всучила ему две банкноты и потопала ко мне. «В следующий раз вызывай премиум-класс». Яростными жестами указала сестра. «Нет, Свет, я пытался говорить мягко». По большим деньгам тебя быстро найдут. Поэтому мы будем прятаться среди простолюдинов». «Что?» Удивилась Света и остановилась с открытым ртом. Волк встал с ней рядом и также недоуменно посмотрел на меня. «Первым делом тебя будут искать у друзей и знакомых. Потом выставят объявление о твоей пропаже. Так же, как было со мной. Но никто не заподозрит, что княжна додумается скрываться в старые девятиэтажки». По крайней мере, не сразу. Я не хочу так жить. Я княжна, жестами указала Света. А я княжич, и что с того? Жить хочешь? Хочу, проговорила она, и скрестила руки на груди. Тогда слушайся меня. А я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя, пообещал я. Хорошо. Недельку можно и потерпеть. Постараюсь, коряво сказала Света. Так она прямо дала мне понять, что испытания рода не стоит откладывать. Я и сам хотел быстрее разделаться с этой задачей, но сперва нужно было узнать про проклятие. Как раз до каникул осталась всего неделя учебы, и там у меня появится время совсем разобраться. Я повел сестру с волком дворами. Мы часто останавливались перед поворотами и ждали, пока прохожие исчезнут с нашего пути. Поэтому путь до дома Лесси занял не 20 минут, показанных навигатором, а целый час. Однако, несмотря на всю мою предосторожность, прямо у подъезда мы столкнулись с полицейскими. Железная дверь с домофоном открылась раньше, чем я успел подойти, и нам навстречу вышли люди в форме. «Добрый день, лейтенант Гаврилов. Это у вас кто?» Спросил у нас мужчина с пышными усами. Сотрудники полиции настороженно смотрели на волка, который спрятался за спиной света. Видимо, волк не понимал своего размера так коты пытаются забраться в маленькие коробки, так и Марс прятался за миниатюрной хозяйкой. «Добрый день, офицер. Это новая порода охотничьих собак», — ответил я. «Только у вашей собаки хвост опущен», — причурился мужчина. «Вы сейчас скажите, что это щенок», — пошутил его напарник. Однако никто не улыбнулся. «Наш питомец не нарушает никаких законов о содержании домашних животных», — продолжил я. Света же молча наблюдала за происходящим, и я с опаской прочитал решительность в ее глазах. Она была готова бежать со всех ног, если кто-то попытается забрать у нее Марса. «У меня есть основания полагать, что ваш питомец магический, но я не вижу на нем сдерживающего ошейника», сообщил мужчина и покрутил кончик усов. «Наш ошейник пришел в негодность, а новый приобрести мы не успели. Тогда вам не следовало выводить питомца на улицу». За подобное нарушение полагается штраф. Кто хозяин этого огромного создания? Я. Ответил я раньше, чем Света успела что-либо пискнуть. Поэтому она открыла рот и также его закрыла, чтобы не мешать моей стратегии. Имя-фамилия? Спросил полицейский, доставая блокнот с квитанциями. Алмазов Алексей Дмитриевич. Паспорт, пожалуйста. Я протянул ему свои документы. Полицейский выписал штраф. Один бланк отдал мне, а второй оставил себе, чтобы внести в реестр. «Если оплатите в течение месяца, то будет скидка в 50%. И больше не нарушайте. Всего доброго». Они ушли к полицейской машине, которая стояла возле подъезда. А мы прошли внутрь. Домофон не работал, и дверь открылась, стоило потянуть за ручку. С прискорбием мы обнаружили, что лифт тоже не работает, поэтому стали подниматься по лестнице. «Большой штраф спросила сестра, нервно сжимая ремешок своей сумки. «Пятьсот рублей», — усмехнулся я. «Врешь?» — она мне не поверила. Тогда я с улыбкой на лице показал ей квитанцию. «В самом деле, разве пятьсот рублей — это наказание? А ты попробуй с Марсом на оживленную улицу выйти. Тогда десяток штрафов соберешь». «Согласно законам империи, нам не... не могут выписать два штрафа по одному нарушению в один день» отрывисто сказала сестра. «Ну, значит, я оставлю бумажку со штрафом тебе, чтобы вас не остановили еще раз во время вечернего выгула». «Выгула?» «Ну, или можешь научить Марса пользоваться туалетом», усмехнулся я. Хотел добавить, что с магическими животными это вполне реально. Но засомневался, что Марс не разобьет унитаз. А то кто знает, какой предел веса у дешевых туалетов. «Пришли», сказал я, и остановился у железной двери с номером 13. Раньше я здесь цифр не замечал. Начинает казаться, что это число меня преследует. Я нажал на кнопку дверного звонка, и за железной дверью раздалась короткая мелодия. Но хоть что-то в этом доме работает. Дверь открылась. На пороге стояла Лисия в домашнем халате и дула на свои ногти. Видимо, только покрасила. «Привет, Леш. А я тебя не ждала», улыбнулась мне девушка. Строя в голове бесчисленные планы, Я совершенно забыл предупредить Лисси о своем приходе. «Привет. Ты одна дома?» «Да. Сестра нашла работу в другом городе. Так что со мной остался только ее кот». Услышав о коте, Марс зарычал. Лисси опасливо выглянула и увидела волка с хозяйкой, ждущих на лестнице. «Ой, а это кто?» «Это моя сестра и ее питомец. Он не кусается», — ответил я с улыбкой. «Мы можем войти?» «Конечно». Но он точно кота не сожрет. А меня? Я прослежу, — пообещала Света хриплым голосом. Лесси кивнула и отошла, освобождая для нас пространство узкого коридора. Я зашел и разулся, а вот Света не стала снимать сапог. «Разуйся, пожалуйста, я утром пол помыла», — попросила Свету Лесси, когда княжна прошла в них по коридору. Сестра вопросительно посмотрела на меня, словно не знала, как себя вести, и я кивнул. Тогда Света сняла свои дорогие замшевые сапоги и осторожно ступила на пол в одних носочках. Она шла на цыпочках, будто боялась их испачкать. И хорошо, что Лисси не стала это комментировать. «Ты же Светлана Воронцова?» «Я видела твои фото в Глобале», — дружелюбно начала моя подруга. «А вот Света застыла». «Да, это она». «Свет, пойдем на кухню», — позвал я ее. «Меня есть печеньки. Может, они тебя разговорят улыбнулась моей сестре Лисси. «Свете тяжело говорить после травмы», предупредил я. «Ого! А я думал, это слухи в глобале ходят о том, что княжна немая. Вон, оказывается, как переиначили». Разубеждать мы не стали, не до этого было. Мы прошли в небольшую кухню и сели за стол. Я помог Лисси с приготовлением чая и достал шоколадное печенье. Девушка опасалась прикасаться ногтями к чему-либо, пока они не высохли. И раз уж я не стал предупреждать о своем приходе, то занялся самообслуживанием. Лесе осталась жить одна в трехкомнатной квартире сестры, если не считать белого персидского кота, который куда-то спрятался при виде Марса. На кухню волк не поместился и остался горделиво лежать в коридоре. Квартира давно требовала ремонта, но, в отличие от света, я не обращал на это внимания. «Ну, рассказывайте, зачем пожаловали?» «Не просто же познакомиться». Сказала Леси и села за стол напротив меня. Света не спешила притрагиваться к чаю, а я пропустил завтрак, так что уже уничтожил несколько вкусных печенек. «Верно мыслишь?» «Скажи, я могу попросить тебя об услуге?» Дружелюбно спросил я. «Конечно. Для тебя, Леш, все что угодно», подмигнула мне девушка. «Свету нужно спрятать на неделю, максимум на две. Мы не можем идти в отель или искать съемную квартиру». Это слишком опасно. Сама понимаешь, без подробностей. А волк идет оптом? Да, я куплю для него самый большой лоток, что смогу найти. И закажу продуктов, а то такую тушу сложно прокормить. Двери на кухню не было, поэтому я заметил, как обиженно посмотрел на меня Марс. Однако это были не его эмоции, а то, что передавало ему света. Мы здесь не останемся. Я княжна, я не буду жить с простолюдинкой. Марсу нужно больше пространства. Леш, это уже не смешно. Мы не можем опускаться до такого уровня. Почти без запинок процедила сестра.